— Да пойми ты, Оль, Мазарини тебя просто использует. — но тогда это взаимный процесс. Я тоже использую его, так что назовем это взаимовыгодным сотрудничеством, — усмехнулась Багира. — А вы бы лучше вспомнили, что, когда я пришла к вам с этой идеей, вы меня послали. Так чего же теперь удивляетесь, что я нашла поддержку в другом месте? Викинг явно не хотел ответить какой-то грубостью, но Найджел жестом остановил его. «Хорошо. Мы действительно без энтузиазма отнеслись к твоей идее с женским мотосообществом. Но Мазари этот тут. Причем?» «А он мне помог. Организовал помещение, ремонт и все такое. Теперь у нас есть свой штаб, своя мастерская и байк-пост. И за прошедшие пару недель к нам уже столько девчонок обратилось, что я скоро смогу свою команду из новичков набирать. А теперь вы хотите, чтобы я от всего отказалась, только потому что вам оно не нравится? Схренали!» Найджел с викингом понимающей переглянулись. В их взглядах можно было прочесть что-то вроде «все как всегда», но Багире было не до их переглядок А еще он говорил, что рано или поздно припрется кто-нибудь, кто будет на него наговаривать всякое. Так что я к этому уже давно готова, можете не стараться. Викинг сжал кулаки, наливаясь злобой. Вот дура баба, он же... Погоди, Вадим, да я. Найджел повернулся к Багире. оль просто выслушай меня, хорошо?» Я расскажу тебе пару вещей, случившихся еще задолго до того, как. И ты сама решишь, есть ли у нас повод не доверять Восточным, их самопровозглашенному президенту. Ольга хмыкнула, но ничего не сказала. Найджел поскреб подбородок, собираясь с мыслями и припоминая прошлое. Несколько лет назад один парнишка решил провести мотоконференцию. Никакой поддержки у него не было. Он не принадлежал ни к одному клубу, за ним никто не стоял. Все делалось на голом энтузиазме. Просто у парня были хорошие организаторские способности и дар привлекать людей. Он нашел какое-то помещение, договорился с несколькими людьми, которые могли бы рассказать что-то интересное для мототусовки, повесил объявление в соцсетях, попросил друзей рассказать всем про это мероприятие, приглашал байкеров на Аськи. Словом, как мог, зазывал к себе народ. И потихоньку люди потянулись. Каждый новый сезон к нему приходило все больше и больше желающих. А потом однажды к нему пришли восточные. И что? Тогда еще никто толком и не знал про них, поэтому никакого негатива это не вызвало. Мазарини лихо подкатил к тому парнишке, что-то там напил, обещал ему помощь, поддержку и все такое. Сказал, что ему нравится идея мотоконференции, отличное начинание. А если еще и они вложатся всеми своими силами, то и вообще. Словом, расписал радужные перспективы. И действительно, поначалу восточные здорово помогали ему. А потом, недоверчиво хмыкнула Багира, а потом попросили повесить там свой логотип и во всех объявлениях писать, что мотоконференция проводится при поддержке Восточных. Парень согласился, ведь по сути так оно и было. Они действительно ему помогали. Вот только в один прекрасный день, когда конференция уже стала прочно ассоциироваться с Восточными, какие-то гопники основательно отметили парня, когда он возвращался домой поздно вечером. Тот попал в больницу, провалялся там несколько месяцев, А когда вышел, то с удивлением узнал, что конференция прекрасно проводится и без него. Только теперь это мотоконференция Восточных, а он как бы и не при делах. Так что это загубники были? Неизвестно. Их потом так и не нашли. Ну, может, просто совпадение. Парню не повезло. А Восточные пока проводили ту мотоконференцию, не бросать же ее из-за отсутствия одного единственного человека. Ага, примерно так ему все и объяснили. Только по факту выкинули человека из его же детища забрали мероприятие себе. «А вы потом еще много усилий приложили, чтобы мотоконференция больше не проводилась? Помню, помню!» – презрительно фыркнула Багира. Викинг снова вспыхнул и порывался было что-то сказать, но Найджел остановил его. «Слушай дальше». Полгода спустя некий предприниматель тоже из числа байкеров решил открыть автомотомойку. Недалеко от Аськи. Место было людное, козырное, народ к нему повалил. А потом пришли восточные и тоже предложили помощь, что опять, как в тот раз, немного по-другому. Когда чувак согласился, а предлагали ему и правда хорошие условия, самую разнообразную помощь, считая за бесплатно, то первое время дела у них и правда пошли на лад. А потом? А потом ему предложили повесить там логотип восточных, якобы, чтобы все знали, что это место охраняется ими, и никто бы не смел даже подумать. В общем, как-то обосновали, наплели что-то там, а заодно начали чувака усиленно агитировать вступить в этот их горе-клуб. Рассказывали, как это здорово, давили на совесть и чувство долга. Вот, мол, мы же тебе помогаем, мы все за тебя горой. Короче, он согласился. И сам не заметил, как Мойка стала уже не его личной, а собственностью клуба «Восточных». Что-то там с бумагами еще напортачили, я не в курсе подробностей. Но так или иначе, заведение перешло на баланс организации. А он просто получал долю прибыли наравне со всеми. Может, даже более значительную, чем остальные, но все же. Это была уже не его мойка, а клуба восточных И так до тех пор, пока... Что? У него угнали мотоцикл. Купить себе новый он быстро не смог. И тогда, как не ездящего на байке, его выгнали из мотоклуба Что, вот так просто? Ну, там были еще какие-то поводы, придрались к чему-то. Но так или иначе, из клуба он ушел. А вот мойка осталась в собственности клуба которым он уже не состоял. Да ну, бред какой-то. Как так можно? Ведь должны же быть какие-то юридические основания, право собственности, в конце концов. Слушай дальше. Тот самый бар, в котором мы сейчас сидим, когда-то давно, когда его владелец еще только-только начинал, нашел это помещение недалеко от Аськи, сделал тут небольшой ремонт, и к нему тоже пришли восточные? И предложили помощь? Ты начинаешь улавливать схему. Да, ему помогли с ремонтом, подкинули денег, обещали охрану и все такое. И поначалу даже действительно помогали, а потом предложили вступить в клуб, тоже стать Восточным. И он согласился? Нет, этот парень был не такой дурак, кое в чем уже разбирался к тому времени. Но потом случился пожар, ему не хватило денег на ремонт, кредит не давали. А восточные предложили скинуться, но с условием, что бар превращается в совместное предприятие. 51% ему, 49% им. Выбора особо у него не было, и он согласился. Ну, не самый плохой вариант. Я бы не сказала, что это как-то уж слишком несправедливо, учитывая, что они ему помогали и раньше. Вполне себе честный расклад. Вот и он так же думал. Только через некоторое время на него наехали какие-то отморозки, устроили крутой рэкет, пугали расправы и требовали долю за крышу. Он пошел за советом к Восточным. Все посмеялись и сказали, что это ему просто парочка глупых гопников. И пускай он шлет их подальше. Ничего ему не будет. Никого за ними нет. Он так и поступил. И... И как-то однажды его просто похитили. Причем, похоже, заранее знали, и где он живет, и какой дорогой домой добирается. Избили и вывезли в лес. Заставили выкопать себе могилу. Запугали основательно. И стали требовать денег. Дали позвонить. И он позвонил Восточным? Да. Только Мазарин ему сказал, «Ой, чувак, прости, мы ошиблись. Это действительно какие-то крутые бандиты, нам с ними не тягаться. Так что лучше отдаем им все, что требует. Заплати и не дергайся, а то действительно убьют Денег нет? Хорошо, мы тебе дадим, но в обмен на твою долю бара». Вот гнида. И что, тот чувак согласился? А куда ему было деваться? А те отморозки? Их потом так и не нашли? Ты знаешь, они потом моментально испарились, как будто их и не было как только чувак отдал свои 2%. Погоди, но ведь сейчас этот бар снова принадлежит ему. но потом еще много чего случилось», — усмехнулся Найджел. «Есть же и другие мотоклубы в городе, и у них свое понимание справедливости. Но это уже совсем другая история». «Ладно, я поняла, что ты хочешь сказать». «И тебе удалось поселить во мне определенные сомнения, радуйся. Но пока не могу тебе ничего обещать. Мне надо подумать, ладно?» А то с этими вашими дурацкими разборками... Блин, ну не хочу я ни во что влезать, понимаешь? Не хочу быть ни на чьей стороне. Вы просто хотели с девчонками. Ага, ладно, думай. Позже переговорим. Пошли, Викинг». Президент Северных удивленно поднялся. «Это что, все?» — недовольно спросил он Найджела, когда они вышли из бара. «Так и оставим?» «А что еще ты хочешь? Вломиться туда сбитыми и разнести их штабы штаб мастерскую? Плохая идея, сразу говорю». «Блин, ну ты же понимаешь...» Понимаю, Мазарини давно хотел заиметь здесь какую-то свою точку, но ему не давали. Теперь она у него есть, но при этом вроде как не его, а девчонок, хотя по факту там будут тусоваться восточные. Там будет их мастерская, их механик, их байк-пост опять же. Официально они не будут называть это место своим, но все пришлые заезжие байкеры будут общаться с ними, припаться общаться, налаживать какие-то связи, познакомиться, сдружиться. А там и до более тесных контактов недалеко. Мазарини будет вербовать здесь свою армию, перетягивать народ на свою сторону, агитировать за восточных. Это мы знаем, кто он такой, а большинство народа из мототусовки, те, кто не клубные и не в курсе особо. Всяким приезжим же вообще нет дела до местных клубных разборок. Они просто увидят хороших ребят, которые им помогли, приютили, отремонтировали, подсказали что-то, а потом и подружились и втянули в какие-то свои схемы. Мазарини это отлично умеет. Вот именно. И ты предлагаешь это так оставить, спустить ему срок Вадим, ну не время сейчас буйствовать в открытую. Сам подумай, как это выглядит. Банда злобных байкеров вломилась к девчонкам, разнесла им помещение, испортила их неплохое, в общем-то, начинание. Что скажут в городе? Вся мотатусовка будет не на нашей стороне. А уж Мазарини позаботится о том, чтобы преподнести это дело в выгодном ему свете. И так сейчас многие сочувствуют ему. А тут еще такой подарок. Отморозки байкера бьют девчонок ломают место их девчачьих посиделок. Нормально вообще? Народ массово к нему переметнется, и тогда... Ладно, что ты предлагаешь, бездействовать? Ответить Найджел не успел. Из бара вдруг выскочила Багира, а следом за ней Маша. Вся взъерошенная, растрепанная и запыленная, словно гнала, не разбирая дороги через полгорода без шлема. Найдж, там это... Я только сейчас узнала. Мастерскую боцмана сожгли.